Лекарства. Воскресенье ночью я заболел, и утром в понедельник мама позвонила в школу и предупредила, что я не приду. Но я доволен не был, потому что мама еще и доктору позвонила и сказала, что мы к нему зайдем. Я не люблю ходить к докторам. Знаете, они всегда говорят, что не сделают вам больно, а потом бац, и всаживают укол. А еще я плакал, когда мы пришли к доктору и ждали в гостиной. А потом дама, одетая в белое, сказала, что мы можем войти, Я не хотел идти, но мама стала тянуть меня за руку. «Это Николя у нас тут устроил такой шум?» Спросил доктор, он мол руки и смеялся. «Это братец никуда не годится. Ты мне так всех клиентов распугаешь. Но будь умницей, я тебе больно не сделаю». Мама объяснила ему, что со мной, и доктор сказал. «Хорошо, давайте посмотрим. Разденься, Николя». Я разделся, а доктор взял меня на руки и положил на кушетку с белой простыней. «Ну, что такое?» — сказал доктор. «Разве можно так дрожать? Ты ведь мужчина, Николя, и мы с тобой знакомы. Ты прекрасно знаешь, что я тебя не съем. Успокойся». Доктор положил на меня салфетку, послушал меня, велел высунуть язык, постучал по мне в разных местах, а потом схватил меня пальцами за кончик носа. «В общем, ничего страшного. Мы тебе поможем. Бобо пройдет. А, кстати, я тебе сделал очень больно». «Ты сильно мучился?» «Нет», — сказал я и засмеялся. Поправдён классный мой доктор. Он сказал, чтобы я одевался, потом сел за свой стол и поговорил с мамой, а сам писал что-то на бумажке». «Это все ерунда», — сказал доктор. «Пусть он попринимает это лекарство. Пять капель на стакан воды перед каждой едой, в том числе перед завтраком, и приходите ко мне через три-четыре дня». Потом доктор поглядел на меня, засмеялся и сказал... «Ну, не делай такого лица, Николя, я тебя не отравлю, ты же знаешь. Это лекарство очень хорошее, совсем не горькое. Я его прописываю только своим друзьям». И доктор легонько шлепнул меня, для смеха. Только я не засмеялся, потому что я не люблю лекарств, они все гадкие. А если отказываешься их принимать, дома бывают истории. «Сколько же вам нужно терпения, доктор?» Сказала мама. «Всему можно научиться», — сказал доктор, провожая нас до двери. Несколько лет практики и вы уже насквозь видите этих маленьких человечков. А ну хватит плакать. А не то сейчас укол сделаю. Когда мы вышли от доктора, я сказала маме, что не стану пить это лекарство, что лучше буду болеть. Послушай, Николя, ты будешь вести себя как надо, сказала мама. Мы пойдем купим лекарство и ты будешь его принимать, как большой храбрый мальчик. Ты ведь храбрый, правда? Да, сказал я. Я не сомневаюсь, сказала мама. Тогда веди себя как мужчина, и папа будет тобой гордиться, когда увидит, как ты принимаешь лекарства без всяких историй. Как знать, может, он тебя в кино сводит в воскресенье. Мы пошли в аптеку и мама купила лекарство, классную бутылочку в красивой синей коробочке, а еще там была, угадайте, что? Пипетка. Мы вернулись домой раньше папа, он пришел пообедать. Ну что? спросил папа. Ничего страшного, сейчас все расскажу, сказала мама. А знаешь что? Доктор прописал лекарство для Николя. Для него одного, как для большого. «Лекарство?» — сказал папа, глядя на меня и потирая руки. «Хорошо, хорошо». И папа пошел снимать свой плащ. Когда мы сели за стол, мама принесла стакан воды, взяла лекарство, налила в стакан пять капель, перемешала ложечкой и сказала, «Ну, давай, пей залпом, Николя». Хоп! И я выпил. Вкуса никакого не было. А папа с мамой обняли меня». После обеда я остался дома. Это было классно. Я играл в солдатиков, а потом мама накрыла стол для ужина и поставила лекарство рядом с моей тарелкой. «Уже можно принимать?» спросил я. «Подожди, пока мы все сядем за стол», сказала мама. И потом, когда мы сели, мама разрешила мне самому накапать лекарства. А папа сказал, что гордится мной, что подумывает, не сходить ли нам в кино в ближайшее воскресенье. Когда я утром встал, Я сказал маме, чтобы она не забыла дать мне мое лекарство. И мама засмеялась и сказала, что не забудет. Я взял лекарство, налил пять капель в стакан с водой и выпил. А потом положил лекарство в свой портфель. «Что это ты делаешь, Николя?» Спросила мама. «Я же возьму лекарство в школу», — ответил я. «Школу? Ты с ума сошел?» Спросила мама. Я стал говорить, что вовсе не сошел с ума, но я болею. И вдруг в школе мне понадобится выпить лекарство, а еще я хочу показать его друзьям. Но мама не хотела ничего слышать, вынула лекарство из моего портфеля. А когда я начал плакать, сказала, чтобы я прекратил эту комедию и что если я не перестану, то она вообще больше не даст мне лекарства. Когда я пришел в школу, ребята стали спрашивать, почему вчера меня не было на уроках. Я болел, сказал я, и я ходил к доктору, а он сказал, что это очень опасно, и дал мне лекарства. лекарство. Лекарство-то горькое, спросил Руфюс. Жуть, сказал я, но мне это ни почем, знаете, какой я храбрый. Это лекарство для взрослых, его дают в синей коробке. Подумаешь, в прошлом году я принимал лекарство пострашнее твоего, сказал Жифруа, называется витамины. Ну да, сказал я. А вот скажи, у твоего лекарства пипетка была? А что это такое? Спросил Жифруа. Я так и думал, твое лекарство ерунда, потому что у моего есть пипетка. Николя прав, сказал Эд Фруа. Твое лекарство ерунда. И пока же Фроа Эдом дрались, Альцест рассказал нам, что один раз доктор прописал ему лекарство, чтобы снизить аппетит, и что мать запретила его принимать, когда однажды увидела, как он тайком пьет его между обедом и ужином. В классе учительница спросила меня, как я себя чувствую, и я рассказал, что принимал жуткое лекарство, и учительница сказала, что это очень хорошо, и дала нам диктант. В четверг мы с мамой снова пошли к доктору, и на этот раз я совсем не боялся. «Таким ты мне больше нравишься», сказал доктор. «Раздевайся, малыш». Я разделся, доктор меня выслушал, спросил у мамы, жалуемся ли мы на что-нибудь еще, и сказал, что можно одеваться. «Вот и все», сказал доктор. «Весьма рад, что лечение закончено». А потом он засмеялся и сделал вид, что хочет дать мне кулаком в подбородок. «У меня для тебя хорошая новость, парень», сказал он. «Ты выздоровел и больше не будешь пить лекарства». Тогда я заплакал, и доктор не пошел провожать нас до двери. Он сидел со своим столом и ничего не говорил.